Третье. Хлеб ваше сиятельство кончился, доложил также. И от подаяния иконникова тоже. И от подаяния тоже князь. Так завершилась эта сомнительная спекуляция. Сергей Яковлевич обратился за помощью в правительство. Конечно, как это водится, ему для начала не ответили. Да и князь не рассчитывал на такую роскошь чтобы вы в министерстве поторопились. У них сейчас забот, полон рот. Им ли Уренска? Случайно встретил на улице Санну, которая сказала ему, «Сергей Яковлевич, как вы похудели! Что с вами?» «Ах, Санна, мука и разброд, и ничего не вяжется у меня». Вечером около восьми Зашел в кухмистерскую с опаской. Акушерка корева была здесь, ужиная. Но Ксюша Жеребцова больше уже никогда не войдет сюда. Как глупо устроена жизнь, Сергей Яковлевич подсел к акушерке, вдова Суплякова вышла услужить ему. Что-нибудь, попросил он, мне все равно. У вас плохой аппетит? Улыбнулась Корева. — Наверное. Мне хотелось бы сейчас вернуться в Петербург, на службу, если угодно, при департаменте. Поверьте, скоро от меня останется один мундир, да и тот в лохмотьях. — Что ж, решитесь, — ответила ему женщина. — Пожалуй. Вот закончатся выборы в Думу. Подсажу в доморощенный парламент доморощенного депутата и прощаю Уренск. Никто даже, наверное, не махнет вслед. Люди неблагодарны. А ведь тут, Галина Федоровна, я оставил лучшие свои годы. Молодая женщина посмотрела на него с явным сожалением. Что за несусветная дикость наших аристократов? Жить в от своих жен и семей? Ведь все было бы иначе и лучше. Мышецкий огорченно вздохнул. Ваше обвинение неосторожно. И какой же я аристократ? Ну, кто идет в училище правоведения? Только обедневшие дворяне. Аристократы учатся в пажеском, в лицее, а чаще... А, чаще всего вообще не учатся. А нам, бедным, один способ выдвинуться по службе – это правоведение. Это сотни томов, испрещенных с запутанными законами, один вид которых отвратит любого аристократа. Мой княжеский титул – всего лишь бесплатное приложение к знанию законов империи. Я их знаю, да, но разучился исполнять. Вот сейчас в Петербурге выходит генеалогия моего рода, и вы увидите, что предки мои занимались разбоем, в худшем случае, или были раскольниками, в лучшем случае. Вы газерский скит, основанный братьями Денисовыми, может, слышали? Так эти знаменитые раскола учители и были князьями мышецкими, скрывавшимися от мира в Волонецких дебрях. Да, это мы. И мы запутались. Давно запутались, бродя между разбоем и расколом. Закончив эту исповедь, Сергей Яковлевич вдруг смутился. «Извините, вам, наверное, скучно?» «Нет, отчего же. Я ведь все понимаю». Пальцах князя, длинных и восковых, с тупыми ногтями, дрожала рюмка с ликером, пронизанным золотистыми жилками. А мне говорят, что я счастливый, продолжал он свои откровения. Но разве же бывает таким счастье? Мой шурин, всю жизнь проворковавший над чужими гравюрами, и тот был счастливее меня. Иногда я открываю фолиант, бережно беру оттиск и думаю: «А где же мое главное? Неужели в моем фолианте пусто?» Корева вдруг крепко зажмурилась. Ладошка ее легла ему на руку. «Сергей Яковлевич, не надо так. Давайте возьмем гравюры вашего покойного Шурина и организуем в Уренске выставку». Мышецкий долго и беззвучно смеялся в ответ. «Вы славная женщина. Хорошо, я согласен». Между разбоем и расколом, потрясающими Россию, мы с вами займемся выставкой. Он проглотил ликер, посмотрел на Корева как-то отвлеченно. Это ужасно. Но это пройдет. Это обязательно пройдет. Я верю. О чем вы, князь? Так, слишком много осложнений. Но я верю. И не устану верить. Представьте себе, даже не в плохое, в хорошее, мадам. Только в хорошее, и вы тоже, очень хорошее. Заметала уренскую землю, вихрила и кружила, В метельных визгах тонули крыши, Замерзшие горбыли грязи скрылись под нежным пухом, Потом, как ударит оттепель, опять таскай галоши, Прыгай зайцем через ступки и слякоти. «Погоди!» «К январю намертво схватит», — посулил Огурцов. 7 ноября стачка в Петербурге выдохлась, не в силах подняться до всеобщей, как это было в прошедшем месяце. «По моему разумению», — сказал Мышецкий Борисику, «все-таки опасно играть с таким острым оружием, как стачка с политическими требованиями. Меч вырвется из рук и поразит вас же». «Ваша правда. Никто не поддержал питерских». Только Ревель, Рыбинск, да еще вот мы. Борисяк знал, что стачка сорвана меньшевиками, и в словах губернатора таился зловещий смысл. Оружие стачки может обернуться против стачечников, но и углублять Мышецкого в роковые вопросы борющихся, для него непонятные, тоже не хотелось. Спросила другому: другом. «А вы не пробовали лечиться, князь?» «А для этого надо оставить службу. А разве же я так плох? «А мне рассказывала Галина Федоровна...» «Послушайте...» — сразу перебил его Мышецкий. «Коли закончилась, так давайте установим точность в количестве рабочих часов в трудовом дне. Предприятие Депо казенное. Директор Смирнов звонит мне все время, чтобы я по дружбе уговорил вас». «Меня?» улыбнулся Борисяк. «Вы, князь, может, и уговорите, но совет уговорить не удастся. Приятно это Смирнову или нет, но депо продолжает работать лишь восемь часов в день. Сверкающие стекла пенсне закачались на шелковом шнурке». «Как угодно», — ответил князь, — «только остерегайтесь строить баррикады. Ни вам, ни мне они не сделают чести». «Баррикады, Сергей Яковлевич, не строят лишь от избытка силы. Их возводят в противодействие насилию. Будет в Уренске насилие, будут и баррикады. Вы не возражаете?» Сава Кириллович», — попросил Мышицкий, «не надо разговаривать со мною, как Марат. Вы же знаете, что насилие не в моем характере. Вот передо мною лежит манифест, которому я неуклонно следую. Желаете баррикад? Стройте!» основываясь на свободе. А завтра я их вполне свободно разберу. Сизифов труд. К чему? В этот день Мышецкий узнал из газет об открытии в Москве крестьянского съезда. Мужики говорили на нем, что если к весне им не отдадут всей земли, они захватят ее силой. И требовали не заключать России никаких соглашений о займах за границей, без согласия крестьянства. «Вид-то берет, а нам плати!» За обедом в аквариуме к нему подлетел разгневанный Ениколопов. «Большевики! Воры!» — сказал эсэр. «А что они стащили у вас, Вадим Аркадьевич?» «Главный наш лозунг — земля и воля!» «Вопрос о земле!» — ответил Мышецкий. Ныне освещен пожаром, а вы хотите разрешить его лозунгом? От лозунга не будет вам ни земли, ни воли. Это слова, Вадим Аркадьевич. Но это не честно, не унимался и Николопов. А я юрист и знаю, нет статьи в Уголовном кодексе, чтобы привлечь человека за кражу лозунга. Вот если бы они украли у вас галоши, тогда да. Ваше возмущение было бы оправдано. Вернулся домой, боль сердца и души была приглушена вином и наслаждался чтением катула, неизвестно как попавшего в руки. Пусть ворчат старики, что нам их ропот, ты сочти зыбучий песок лавийский, в напоенной отравами кирения, где оракул полудиной Омона. И где бата старинного могила пахнуло на него забытым миром, стихосложением, причудливым миром словесных красок. Вот и Катул остался, вот и петины гравюры лежат, ожидая ценителя. Всегда, когда приходилось соприкасаться с чужой энергией, с чужим талантом, хотелось и самому сделать что-то. Может и впрямь Открыть выставку. — А писем сегодня не было? — спросил он Лакея. — Какие письма, князь? Можно писать, что хочешь, потому как свобода. Но почта не отправит. Снова бастуют. Да, телеграфисты снова бастуют. В заснеженных полях свистели стынущие провода, ни звука по телефону, ни точки, ни тире не отбито в России. Связь Петербурга с провинциями снова прервана, и он думал, что куда-то надо повернуться. Так дальше нельзя. Скала скалой, но волны течений даже не разбиваются о грудь губернатора, они просто обтекают его. Борьба и служба идут мимо него, в прошлое. Сам по себе совет, сами по себе Чекалини и Дремлюга, лебедь, щука и рак. Рвут и тянут губернию в разные стороны. Только он остался там, где и вступил. — А вам письмо! — объявил на следующий день огурцов князю. — Но откуда? Почты ведь не работают. — Не по почте, князь. Подкинули. Утром, гляжу, лежит. Сергей Яковлевич вскрыл конверт. Первые слова. — Каин! — что ты сделал с братом своим Авелем?» Перевернул конверт. Чистый. Покрутил письмо. Не подписано. Анонимка. И стал читать снова. «Каин, что ты сделал с братом своим Авелем? Ты, дворянин, предал и продолжаешь предавать древнее российское дворянство. К чему тебе, князь, эти некрасивые заискивания перед шайкой бандитов и грабителей?» Все встало по своим местам. Ему мстят. За что? Это уж им лучше знать. За все понемножку. Ну и понятно, что почтовых услуг не надобно. Принесли и подкинули. Свои дворяне. Уренские. Люди незыблемые. Как кирпичи в древней кладке. Ну-ка, предводителя, найдите. Отрыганьево искали и не нашли. Какая гнусность, возмущался Мышецкий. В таком состоянии его и застал полковник Алябьев. Поздравляю, князь, сказал. С чем, полковник? Говорят, что там наверху проводят закон о праве каждого губернатора вводить в своей губернии военное положение. Какие полномочия? Предстаю перед вами, как лицо подчиненное. Возможно, но я вас подчинять себе не стану, полковник. Вы не сумели подчинить себе солдат и желаете передоверить эту обязанность мне? Алябьев присел на стул и вкратчиво начал. К чему волноваться? Вы же понимаете, князь, что революция в России — это фарс. Театральный фарс и не более, но надо лишь выждать момент когда революция сама хрустнет. Тут и ломай ее хребет через колено, только позвонки посыплются. — Вы искренний человек, полковник, — ответил Мышецкий, — но я буду искренен тоже. Как вы думаете, а что нам делать с манифестом его величества? Или это тоже слова? Только слова? Весь мир состоит из слов, — улыбнулся Алябьев. «Отберите у нас слова. Что останется? Неужели вы, князь, умный человек, и поверили в эту бумажку? Это не документ его императорского величества, а лишь отписка царя от революции. Рвите ее, как рвется любая отписка». «Манифест?» — поднялся Мышецкий. «Полковник, надо же думать, что говорите». Вся Россия столько лет ожидала этих слов от царя, и вот она получила их, а я должен, по-вашему, рвать? Вы странный человек, полковник. Откуда у вас все это? От мундира, князь, — ответил Алябьев с угрозой, и вдруг выкрикнул. Всех упрячу в казарму! Надоело! Буду стричь! — Стригите, — ответил Мышецкий. — Ну зачем же кричать? Это были трудные для России дни. Два кулака, кулак революции и кулак самодержавия, уперлись один в другой и терлись, хрустя костяшками, обдирая кожу. Текла кровь. Оба кулака были крепкими. Дни свобод надломились, когда премьер Витте арестовал в Москве бюро крестьянского съезда. И Мышецкий был поражен. Как он мог решиться? Неужели Алябьев прав? «А что я не вижу давно землемера?» — спросил Мышецкий. «Куда делся так же?» «А статистик?» о казначей?» В самом деле, присмотревшись, он заметил, что губернское присутствие опустело. Столы запылены, стулья раздвинуты, чернила высохли. «Огурцов!» Объясните, что происходит. Больны! Огурцов бестрепятной рукой полез за регистры в шкафу, вытащил большую бутылку, звякнул рюмками. Эх, Сергей Яковлевич, будто вы сами не понимаете. Не понимаю, рядом с вами князь опасно! вразумил его огурцов. Чего бояться? соображал Мишецкий. Да, неспокойно! Сами знаете, и не надо бы вам, князь, ешкаться с этим советом. Оно и видно, чиновнику тоже боязно. Губернатор да Камергер, он не пропадет. А чиновник куда пойдет, коли его со службы высвиснут по третьему пункту? Выть хотелось в голос. В прошлом году бросили, и теперь. Совсем пустое присутствие. Губерния оголена. Один, как божий перс, торчит губернатор. Да еще вот старый верный дробант огурцов этот князя не выдаст. Рюмкой звяк, вилкой бряк. Но, князь, четырехспальную соорудим или отложим. Уже на пятой рюмке Сергей Яковлевич сказал так. Пусть я буду один, но власть губернатора должна существовать. В других губерниях еще хуже. Губернаторов смещают властью совета. А у нас власть в купе с советом. Что ж, не быть же мне одному. Они бросили, как крысы, как крысы, пусть пеняют на себя. Только они у меня пенсии и видели. С этого дня, после дворянской анонимки, после дезертирства чиновничества, Мышецкий вдруг обрел спокойствие и даже полное бесстрашие. И напрасно дремлюга уговаривал его не ездить одному, мол, надо бы иметь охрану на козлах. «Вспомните князь Симона Геракловича. Он тоже, покойник, артачился, когда я калмыка ему на козлах менял». А что стало? Мученическая кончина, ваше сиятельство. То Влохопулов, отмахивался Мышецкий, а меня не тронут. Окольными путями через тургай до Мышецкого дошел грозный окрик министра дурного: изолировать вредную печать, провести аресты, митинги расстреливать. А это провокация власти. — рассудил Сергей Яковлевич. — Я даже отвечать ничего не стану в подтверждении получения. — Но это же министр, — попятился дремлюга. — Но это же царь, — ответил ему мышецки, потрясая манифестом. — Отныне я буду исполнять только те приказы и распоряжения свыше, которые не противоречат манифесту государя-императора. Случился тут и Чиколине, который вдруг поддержал губернатора. «Верно, князь, все верно», — заговорил полицмейстер. «Не дай-то бог нам в кровищу вляпаться. Мало ли чего они там напишут. Их бы вот сюда, на наше место, они бы иначе чесались». Дремлюга понял, что губернатору вожжа под хвост попало. Лучше не спорить. Начальник жандармского управления ныне заметно притих, занимался больше вермишелью, то есть мелкими вопросами. Совет работал у него под самым боком, полоскалось на ветру красное знамя, но капитан только суммировал о нем сведения на будущее, а так пренебрегал. Дремлюга с трудом разыскал Додо Попову. Как ни странно... Она затаилась вдруг в холостяцком доме Осипа Донатовича Паскаля. Нигде не показывалась. Грустная и надломленная сказала. Давненько я не слыхала звона ваших шпор на улицах. «Мадам, шпоры меня заставил снять ваш братец. Но я уверяю вас, скоро все изменится. Манифест сдадут в архив». «Мой брат...» — задумалась Дудо. Явный кадет. Ни в коем случае, горячо возразил Дремлюга. Он кадет тайный, вроде масона. Неужели он искренне верит? Спросила Додо. Прямо спит на манифесте и под табуретку себе подкладывает. И хитрее он всех губернаторов на Руси. Смотрите, ни одного ареста. Все четыре свободы на лицо. И вот, когда откроется Дума, тогда как раз будет большой вопрос на особую кадетскую породу губернаторов. Отсюда, сами понимаете, недалеко и до кадетского министра. Сергей Яковлевич далеко метит. А вы, Евдокия Яковлевна, все ли продумали? Спросил капитан, намекая кое на что. «Я все перестрадала, и мне достаточно. Оставьте меня!» Дремлюга внимательно смотрел на женщину. Она состарилась. После встречи с Додо капитан повидался с Феропонтом Извековым, который сидел в своей лавке, играя с откормленным на мясе котом. Феропоша, ласково сказал жандарм, перелезая через прилавок. «Что-то не нравится мне наша баба. Похоже, скисла». «Восторженная женщина», — отозвался из веков. «Она еще даст дыму с копотью. А коли нет, так мы ее». «Смотри», — предупредил жандарм, — «у нее братец». «Да они как кошка с собакой. Не сбрехаются. Нам-то оно, глядишь, и на руку». Пущай цепляются. Разнимать не станем. Дремлюга притянул Извекова к себе, попросил. — Ну-ка, раскрой-ка свою пасть, братец, дай полюбоваться. Извеков распахнул свой омут, полный блестящих зубов. «Здорово — Здорово! — восхитился Дремлюга. — Вот так, миляга, я тебе эти зубки, как и предыдущие. Все до единого под печки вымощу. «Что?» — заорал мясник, бросая кота под прилавок. «Ша! Без меня тебе жизни все равно не будет. Госпожу Попову не слушайся. Меня! Только меня!» «Береги зубы! Понял? Кушать еще предстоит много. И тебе, дураку, при мне будет хорошо!» «А что делать?» — задумался Извеков. «Мы ведь все умеем!» «Белаш тут есть такой. Знаешь, покажи ему, откуда ноги растут. А коли Ениколопов сунется, так ты его не угробь под горячую руку. Опасно. Человек диалектический». Извеков долго чесал за ухом, скреб, скреб, сомневался. «Как дума», — сказал, — «как бы демократы нас не забодали!» «Ты на думу, земляк, не надейся, не твое собачье дело!» Из веков положил на плаху телячью ногу, плюнул на руки. «Вот зароют нас в землю, тогда все будем земляками, а сейчас не мусорь здесь окурками, лавка у меня, заведение торговое. Ходишь ты, капитан, ходишь!» А чего месца никогда не купишь, или ты в Толстовство подался. Поддержи коммерцию. Вскоре, через 3-9 земель, дурново просил Мышецкого подтвердить получение его телеграммы об арестах и прочем. Сергей Яковлевич после некоторых раздумий подтвердил: но больше ни слова. У меня тоже есть идеалы. Говорил Мышецкий: Без працы, не бенды кололадцы. И еще раз повторю: Без працы, не бенды, кололадцы.